И будь у меня такая возможность, я бы мог и оскорбиться, но она единственная из всех торговцев, кто хотя бы продавал в чем-то похожий товар. Но вы также могли продать его через меня. И потерять большую долю прибыли, иронично хмыкнул я. В ее глазах я ей нужнее, чем она мне. Поэтому не будем отступать от этой линии поведения. Нет, лучше я договорюсь с вами и получу больше энергов,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 который рекомендовал нам молчать всю встречу, если мы хотим увидеть гвардию вблизи. Сами сильнейшие воины Энтейла проживали прямо в резиденции Лорда. Издалека казалось, что его огромный дом отделен лишь пустым пространством от особняков остальных демонов. Но, как оказалось на практике, близость к источнику силы позволяла Саашу не возводить стены, когда вместо этого можно было использовать магию.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 «Интересно», — хмыкнул Заравиак, более ничем не проявив свой интерес. «Я же напряженно всматривался в эту женскую фигуру, и вот она обернулась».